Айрин Лакс. Папа на прокат. Глава первая. Игорь. Вдох, выдох. И еще один километр, и дневная норма будет выполнена. Резкий поворот на узкой дорожке парка. Успеваю заметить фигуру девушки, метнувшуюся в сторону. Но не успеваю затормозить. Налетаю на красотку на полной скорости. Перед моим лицом мелькают большие испуганные глаза. Пытаюсь смягчить падение и принять удар на себя. Девушка распластывается на мне и упирается в пресс чем-то упругим и большим. «Животом, что ли? Неужели я сбил с ног беременную девушку? Надо же было так неудачно попасть». «Простите, девушка, вы в порядке?» Осторожно приподнимаю ее за плечи. «Острые и худенькие. Совсем крошка». Выпрямляюсь. «Да, она точно крошка». Ее макушка находится на уровне моих ключиц. Девушка отряхивает платье нежно-розового цвета и молчит. «Я вас не заметил. Тут поворот очень резкий. Вам больно? Отвести в больницу?» Суечусь вокруг нее, беспокоясь. Беременные очень хрупкие и капризные. Нужно вести с ними себе как можно осторожнее. И уж точно не налетать своими ста девяносто шестью сантиметрами роста и девяносто пятью килограммами на тела. «Да, со мной все в полном порядке», — говорит она, прижав ладонь к животу. «Наверное». И начинает всхлипывать. Слезы катятся из глаз огромными прозрачными горошинами. «Я отвезу вас в клинику, пусть врачи проведут осмотр. Только скажите, куда ехать». Девушка пытается отмахнуться от меня, но при этом рыдает. «Наверное, это от шока». «Но медлить нельзя. Я осторожно подхватываю ее на руки и бегу с этой хрупкой ношей в сторону парковки. Будем считать, что сегодня у меня пробежка с дополнительной нагрузкой». «Отпустите!» — запоздало просит девушка. «Отпущу. В клинике. До парковки добираемся быстро. Приходится откатить назад сиденье в двухместной машине, чтобы девушке было удобнее сидеть». Темно-русые завитые локоны рассыпаются по плечам. Автоматически отмечаю, что у незнакомки симпатичная личика и забавные пухлые губы. Но сейчас они сильно дрожат. Карии глаза кажутся еще больше из-за слез, и длинные намокшие ресницы слиплись. «Все в порядке», — приговариваю, пристегивая ее. «Скоро тебя, э, то есть вас, осмотрят врачи. Только скажи, куда ехать». «Частная клиника Гиппократ». «У меня там заключен договор на дородовое обследование и на роды тоже». Незнакомка опять заливается слезами. «Все, Гарик, ты попал». «Довел беременную до истерики». Машина резко срывается с места. Я осторожно поглядываю в сторону беременной девушки. «Как зовут?» «Дарья». «Даша, значит». «А меня Игорем зовут. Приятно познакомиться». Говорю радостным тоном и приказываю себе заткнуться. Навряд ли такое знакомство можно назвать приятным, кретин. Скорее, неприятным и опасным, но надо же как-то отвлечь девушку, чтобы она перестала рыдать так сильно. Чувствую себя беспомощным, и все прочие проблемы отходят на задний план. Сейчас проблема у меня только одна — плачущая беременная девушка. Горько плачущая и глубоко беременная. Сильно ударилась. Какой срок у тебя? Не болит. Тридцать семь полных недель. Загадочные цифры мне ничего не говорят, но я знаю, что беременность длится девять месяцев. В одном месяце четыре недели. Перемножаю четыре на девять, получается тридцать шесть. Я холодею от страха. Да твою ж налево! Ей что, уже рожать надо? Достаю из спортивной сумки бутылку воды, протягиваю девушке. Выпей, полегчает». Даша послушно прикладывается к горлушку бутылки. Я перевожу взгляд на дорогу. До больницы ехать в лучшем случае минут тридцать, если не застряну в пробке, конечно. «Ой!» — громко и испуганно говорит Даша. Я перевожу взгляд на девушку и вижу, как по ткани платья расползается мокрое пятно. «Воду пролила?» — спрашиваю. «Нет, это не та вода у меня. Воды отошли». «Чего?» Кожаное сиденье моей спортивной малышки заливает какими-то таинственными водами, истекающими прямиком из этой девушки. «Тебе плохо?» — кретин отвечает тут же самому себе. «Это очень-очень плохо. Незнакомая девушка рожает в твоей тачке, а ты спрашиваешь, хорошо ли это?» Вдавливаю педаль газа в пол. Стрелка спидометра послушно ползет вверх. Я чувствую, как зашкаливает мой пульс. Даша издает легкий стон. «Даша, ты же знаешь, что делать?» — спрашиваю, паникуя. «Может, получится как-то придержать это?» Лицо Даши искажается легкой гримасой боли. «Это роды, их нельзя притормозить!» — говорит на одном выдохе и начинает дышать чаще. Я пытаюсь вспомнить все, что знаю о родах. Но мои знания о деторождении очень скудные. Все, что мне удается вспомнить, подчеркнуто из фильмов. Там мужчины всегда бегали с тазами, ведрами полными кипятка и с кипой белых полотенец. А у меня тринтец. Ни ведра с кипятком, ни полотенца, ни даже места, чтобы разложить Дашу поудобнее. «Дыши», — нервно говорю, — «дыши». Можешь же дальше проливать водой, Только не тушься, умоляю, твоему ребенку еще рано появляться на свет. Я боюсь, что младенец появится прямиком здесь, в моей тачке. «Черт побери, я купил ее буквально на днях. Не успел не оприходовать в ней хотя бы одну крошку, не даже обмыть новую машину, как следует. Но зато эта симпатичная малышка решила рожать прямиком в ней. Обмыл новенькую тачку, называется. И чем? Околоплодными водами». «Ты прекрасно держишься, умница», — подбодриваю девушку. «Я уже везу тебя и твоего малыша в больницу. Как зовут отца?» «Игорь?» «Да?» «Что такое?» «Беспокоюсь. Сильно больно?» «Дыши глубже». «Отца зовут Игорь», — выдавливает из себя Даша постановая. а а тезка. ничего. Уверен, он обрадуется. Надо бы позвонить, но тачка несется на высокой скорости, и выпускать руль из рук в такой момент может быть опасно. «Держись, Даша. Ты родишь и будешь вспоминать этот день с улыбкой». Я несу какую-то несусветную чушь. Кажется, с сдуру и с великого страха обещаю даже стать крестным отцом для ее малыша или малышки. «Кто у тебя родится, Даша?» «Девочка». «Уверен, она будет такая же красивая, как ее мама», — заявляю бодро. Но тут же чертыхнулся себе под нос, потому что за мной увязалась патрульная машина с мигалками и приказывает мне прижаться к обочине. Приходится это сделать. «Почему мы остановились?» Голос Даши прерывается частыми постанованиями. Я успокаивающе глажу ее по плечу, умоляя подождать немного. В стекло с водительской стороны стучится патрульный. Я опускаю стекло. «Нарушаете скоростной режим?» «Командир, я в курсе, но мы рожаем», – показываю в сторону Даши. «Скорую нужно вызывать в таких случаях». «Ты не понял, она прямо здесь рожать начала, когда мы в больницу ехали. Мне в Гиппократ, тут ехать всего минут двадцать осталось». Лицо патрульного полицейского суровеет, в Миг. Впереди и на Маяковской пробка, не пробьешься. Давай в объезд по Кирсанова, в два раза дольше получится. Возражаю я. Если на Маяковского сунешься, твоя девушка точно в машине родит. Давай за мной. Машет жезлом полицейский. Освобожу тебе дорогу. В два раза дольше. Мамочка, мы не доедем. Я рожу в машине парня, которого даже не знаю. всхлипывает Даша. Машина срывается с места вслед за патрульной. «Обижаешь, Даша, мы уже знакомы, забыла. Я Игорь Кузнецов, 29 лет. У меня свой фитнес-центр. Можешь считать, что у тебя в кармане годовой абонемент. Платиновая карта, обещаю». «Игорь Кузнецов?» – переспрашивает Даша, отвлекшись на мгновение от боли. Потом она закрывает ладонями лицо, начинает смеяться и плакать одновременно. Истерика родовая, не иначе. «Поскорее бы доставить ее в клинику».